Глава 13. Пять лет правления Лоренса Санса, который смог умереть спокойно. 5 мая 1998 года президент клуба Реал Мадрид Лоренса Санс сказал в микрофон на поле Амстердам Арены. Теперь я могу умереть спокойно. Наконец-то у нас есть этот трофей. Лоренсо Санс, успешно занимавшийся строительством, был примечателен тем, что вкладывал в клуб собственные средства, причем в крупных размерах. К концу правления Рамона Мендосе финансовое положение клуба было настолько сложным, что вероятность банкротства представлялась весьма высокой. Новому президенту удалось изменить ситуацию в лучшую сторону, и современный Реал, годовой доход которого превышает 800 миллионов евро, многим ему обязан. Новым главным тренером команды Реала стал звездный итальянский тренер Фабио Капелла, заслуженно считающийся одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Отыграв 18 лет в качестве полузащитника, Капелла начал тренировать молодежную команду Милана, а с середины 1991 года стал работать с основным составом. С Миланом Капелло четырежды выиграл национальный чемпионат и взял два Суперкубка Италии. Но главным достижением стал выигрыш в 1995 году Лиги чемпионов УЕФА. Так с 1992 года стал называться Кубок Европейских чемпионов. Казалось, что Капелла был лучшим вариантом. К тому же он возглавил сливочную команду с большим удовольствием сказав, что гордится интересом, который проявил к нему Реал. С 1995 года УЕФА начала проводить Кубок Интертотта – летний футбольный турнир, в котором участвовали европейские клубы, не получившие путевку в Лигу чемпионов, или розыгрыш Кубка УЕФА. Победители этого турнира получали право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА. Кубок Интертотта разыгрывался до 2008 года. Фактически этот турнир стал обновленным розыгрышем Международного футбольного кубка, который проходил с 1961 года, но имел любительский статус. УЕФА его не признавал. Команда «Реала», как занявшая шестое место в национальном турнире, могла принять участие в розыгрыше Кубка Интертотта 1995 года. Но руководство клуба, приняв во внимание провалы только что закончившегося сезона, решило воздержаться от участия в турнире. Таким образом, в следующем сезоне команда «Реала» впервые с 1977 года не принимала участия в европейских турнирах. Санс сразу же постарался показать всем, что о команде он способен заботиться не хуже «Мендосы». Перед началом сезона 1996 97 годов основной состав «Реала» пополнился шестью игроками. К бывшему нападающему белградского партизана, черногорцу Предрагу Миятовичу, присматривался еще Мендоса. Но печальный опыт с Робертом Просенечки, который играл рискованно, часто получая травмы и вел образ жизни далекий от идеального, вынудил руководство Реала воздержаться от дальнейшего приобретения югославских игроков. В результате Миятович оказался в Валенсии, за которую отыграл три сезона. Реал выкупил его почти за полтора миллиарда песо, представленных Лоренсом Сансом, который также оплатил трансфер другого югославского нападающего, хорвата Давара Шукера, перешедшего в Реал из Севильи. Еще в команду сливочных пришли два защитника. Бразилец Роберто Карлос Сил Роша и португалец Карлуш Альберту Ди Оливейро Секретарио. Нидерландский полузащитник Кларенс Зиадорф и немецкий вратарь Бодда Ильгнер. Чемпионат 1996-1997 годов команда Реала начала с беспроигрышной серии из 24 игр. Но четыре гостевых матча в том сезоне все же были проиграны. Из них один с Барселоной. В ничью сливочные сыграли 11 раз, а 27 матчей выиграли, что принесло им 92 очка, с которыми Реал вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав на 2 очка Барселону. Это была своеобразная месть за то, что синие-гранатовые выбили сливочных из одной восьмой Кубка Испании. Несмотря на уверенный старт в чемпионате, Лоренцо Санс и болельщики клуба были недовольны тем, что при Фабио Капелла сторонники прагматичного итальянского футбола, игра сливочных потеряла былую зрелищность. «Он должен показать зрелище», — говорил Санс про Капелла. «Нельзя утомлять зрителей на Бернабеу. Им это надоедает». Капелла отвечал на это, что с теми игроками, которые были в команде, ничего лучше показать невозможно. В зимнее трансферное окно Санс купил бразильского полузащитника Жозе Роберто да Сильва Жуниора, более известного как Зе Роберто, и итальянского защитника Кристиана Пануччи. Игра с таким пополнением не стала более зрелищной. Капелло делал ставку на победы и не понимал, почему его критикуют, если команда выигрывает одну игру за другой. Еще до окончания сезона он принял решение об уходе из клуба, в котором не нашел должного уважения. И летом 1997 года вернулся в Милан. Лучшим бомбардиром команды в том сезоне стал Давар Шукер, забивший в общей сложности 29 голов. Рауль, начавший при Капелло регулярно играть за основной состав, забил 22 гола, а Предрак Миятович – 15. Приемником Фабио Капелло стал Йозеф Юб Хайнкес, бывший бомбардир Менхен-Гладбахской Боруссии, начавший там же в 1979 году свою тренерскую карьеру. До прихода в Реал Хайнекс работал с командой Тенерифе, пережившей тогда свое золотое десятилетие в Ла-Лиге. Хайнекс смог вывести канарцев в Кубок УЕФА и довести до полуфинала. Первый матч с Хайнексом, состоявшийся 20 августа 1997 года, команда Реала проиграла. В гостях Барселоне со счетом 1-2. Борьба шла за Суперкубок Испании. Можно сказать, что этот проигрыш стал знаком, определившим недолгое пребывание Юппа Хайнкеса в Реале. Правда, 23 августа сливочные разгромили сине-гранатовых на Сантьяго Барнабеу со счетом 4-1. И взяли суперкубок. И это тоже можно считать знаком для Хайнкеса. А почему, будет сказано чуть позже. Выступления в чемпионате Ла Лиги сливочные начали бодро и многообещающе. До Рождества они проиграли только один раз. Барсе Дома со счетом 2-3. Но в новом году резко уронили планку и проиграли еще 8 матчей. Болельщики и руководство клуба твердо рассчитывали на победу в чемпионате, особенно с учетом такого классного пополнения, как Савио, Айтер Каранка, Кристиан Карамбео и Фернандо Мурьентес. Так что четвертое место в турнирной таблице стало для всех потрясением. Сноска Савио Барталини Пиментел, 1974. Бразильский футболист, атакующий полузащитник, выступал за Реал Мадрид с 1997 по 2005 год. Айтер Каранка де Ос, 1973. Испанский футболист, защитник и футбольный тренер. Выступал за Реал Мадрид с 1997 по 2002 год. Кристиан Лали Карамбе. 1970. -й. Французский футболист, полузащитник. Выступал за Реал Мадрид с 1997 по 2000 год. Фернандо Мортиентес Санчес. 1976. -й. Испанский футболист, нападающий и футбольный тренер. Выступал за Реал Мадрид с 1997 по 2005 год а с 2012 по 2014 год работал в клубе тренером. Вдобавок Реал со своими 63 очками отстал на 11 очков от выигравшей чемпионат Барселоны. Из одной восьмой финала Кубка Испании сливочных неожиданно выбила команда Алавеса, от которой никто не мог ожидать подобной прыти. Общий счет был 2-2. Но Алавес вышел вперед по правилу выездного гола. Зато... да да да дам Юппу Хайнексу удалось исполнить заветную мечту Рамона Мендосы, перешедшую по наследству Кларенса Сансу, победить в Лиге чемпионов УЕФА. Причем победа была вырвана у Ювентуса, с которым сливочные сошлись в финале. Даже в наше время победа Реала над Ювентусом воспринимается болельщиками с большим энтузиазмом, А три десятилетия назад, да еще и в финале Европейского чемпионата, это было нечто. Иного слова и не подобрать. Но, тем не менее, Санс, при всей своей радости от обретения долгожданного европейского трофея, остался недоволен сливом Национального чемпионата и неудачей в розыгрыше Кубка Испании. По окончании сезона Хайнекс был уволен. Таким образом, первый из проигранных им матчей можно было считать предвестником увольнения, а выигранный второй матч, принесший Реалу Суперкубок Испании, словно бы намекал на долгожданную победу в Европейском чемпионате. Но в жизни, как известно, нет совершенства. Если раньше главных тренеров увольняли за то, что они не смогли выиграть Европейский чемпионат, то теперь увольняли за неуспех в национальном турнире. Следующий сезон «Сливочные» начали с Гусом Хиддингом, тренером, который, пожалуй, не нуждается в представлении, поскольку он успел поработать со многими командами первого порядка, от «Реала» до «Челси». Перед приходом в «Реал» Хиддинг на протяжении четырех сезонов работал со сборной Нидерландов. Можно было ожидать... Впрочем, ожидания не имеют большого значения. Важна реальность. А она была такова. По состоянию на 21 февраля 1999 года команда Реала проиграла в национальном чемпионате 8 матчей из 23 сыгранных. А это послужило формальным поводом к расторжению контракта с Хидингом. А настоящей причиной стала независимая позиция главного тренера, который позволял себе публичную критику в адрес руководства клуба. Основным принципом, на котором в Испании строятся взаимоотношения, является правило. Тот, кто хочет иметь уважение, должен уметь проявлять его. Гус Хидинг не проявлял уважения к руководству Реала, и потому 24 февраля 1999 года его контракт был расторгнут, а команду сливочных снова возглавил Джон Тошак. Лоренсо Санс решил передать управление командой человеку хорошо знакомому с реалиями клуба и способному выдерживать высокий прессинг, которому подвергались все тренеры Реала. Тошек держался бодрячком. Когда на представительной пресс-конференции журналисты спросили его о том, испытывает ли он давление, то услышали в ответ «Прессуют того, кто не работает. Тренерам это чувство неведомо». Кстати говоря, за свое недолгое пребывание в «Реале» Гус Хидинг все же успел завоевать один трофей – межконтинентальный кубок по футболу, который 1 декабря 1998 года разыграли между собой команды «Реала» и «Васка да Гама». Настойчивые испанцы обыграли стремительных бразильцев со счетом 2-1, причем первый гол в ворота бразильцев забил их полузащитник «Насса», а второй – «Рауль». Санс хотел получить вменяемого тренера, прошедшего суровую школу Реала. А Тошек решил, что круче его никого нет, и совершил две ошибки. Во-первых, он чересчур рьяно критиковал своих предшественников Хиденка и Хейнкиса, не сознавая, что любая критика в их адрес бросает тень на репутацию клуба. У Реала, который я получил, нет ни коллективной игры, ни духа. Говоря на чистоту, «Нет команды». «Как вам такое заявление?» Игрокам тоже доставалось по полной программе. «Поменяю ли я состав на следующую игру?» Сказал Тошек на одной из пресс-конференций. «В понедельник я буду думать, что заменю всех. Во вторник, что заменю только половину команды. В среду решу заменить пару-тройку игроков, а в четверг возьму паузу и в пятницу скажу себе. Что ж, придется играть с теми же 11 кретинами». А когда Тошек спросили, не хочет ли он взять назад свои слова о клубе, то услышали в ответ «Скорее свинья пролетит над Сантьяго Бернабеу, чем я возьму свои слова обратно». 17 ноября 1999 года над Сантьяго Бернабеу, условно, пролетел Джон Тошек, надоевший всем. И команде, и руководству клуба, и болельщикам, как застарелый чирий на заднице. Во всем нужно соблюдать деликатность. Иногда можно покритиковать руководство, иногда можно неприятно высказаться о команде. Но в меру и с уважением. Что же касается звездных тренеров и игроков, то любой звезде нужно понимать, что незаменимых не существует. Санс заменил Тошака на Висенте Дельбоске – который, как и прежде, сначала был назначен временным тренером, но затем возглавил команду на постоянной основе. Но прежде чем переходить к достижениям Дельбоски, нужно закончить сезоном 1998-99 годов. Итоги сезона не порадовали: второе место в национальном чемпионате, вылет из полуфинала Кубка Испании и из четвертьфинала Лиги чемпионов. Суперкубок УЕФА, в котором принимали участие победители Кубка Европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков предыдущего сезона, тоже пролетели мимо. В руки команды Челси, обыгравшей Сливочных со счетом 1-0. По состоянию на 17 ноября 1999 года, когда Тоша сменил Дальбоске, в национальном чемпионате Сливочные находились на восьмом месте в турнирной таблице – имея в активе три победы, шесть ничьих и два поражения. Если добавить к этому склонность Тоша к ярким высказываниям, то его увольнение представляется вполне обоснованным. Ноябрь – месяц, в котором еще можно попытаться изменить все к лучшему. В феврале сделать подобное будет гораздо труднее. 18-летний Дель Боски пришел в Реал в 1967 году с благословения Сантьяго Барнабео. Он был своим в полном смысле этого слова. Досконально знал клубную жизнь со всеми ее подводными течениями и набрался богатого тренерского опыта с Кастильей. От него нельзя было ожидать сюрпризов, подобных тем, что преподносили капелла или тошек. И он знал все тонкости испанского футбола. Впрочем, и не только испанского. Вдобавок тренеры, долго проработавшие с молодежью, обладают одним ценным умением. Они превосходно держат команду в руках, создавая в ней оптимальный психологический климат и поддерживая дисциплину на должном уровне. 28 ноября 1999 года «Сливочные» проиграли «Сельте» со счетом 0-1, а 4 декабря «Сарагосе» на своем поле – Причем счет был 1-5. В этих поражениях нельзя винить Дльбоске, поскольку любому тренеру для налаживания работы с командой требуется не менее 2-3 недель. Зато после 4 декабря команда Реала выдала беспроигрышную серию из 7 игр, а чемпионат завершила на пятом месте. Все же пятом, а не восьмом, с 62 очками, отстав от победителя команды «Депортива» Лакарунья. Всего на 7 очков. 16 побед при 8 поражениях и 14 ничьих. Не самый лучший расклад, но если бы участие в чемпионате продолжалось так, как началось при «Тошике», итог мог быть гораздо хуже. Дельбоски принял руководство командой перед началом второго группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, когда «Сливочные» вышли, победив в первом этапе «Порту», Греческий Олимпиакос и Норвежский Молде. Сноска 1. Олимпиакос. Греческий профессиональный футбольный клуб из города Пирей, основанный в 1925 году и выступающий в Суперлиге, высшем футбольном дивизионе страны, является самым титулованным клубом Греции. Сноска 2. Молде. Молды футбол клаб Норвежский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1911 году и выступающий в элит-серии – высшем футбольном дивизионе страны. Во втором групповом этапе «Сливочные» проиграли «Баварии» с общим счетом 3-8. Но победы над другими командами в группе позволили им снова встретиться с «Баварцами» в полуфинале. Дома «Сливочные» выиграли у «Баварцев» со счетом 2-0. В гостях проиграли со счетом 1-2 и вышли в финал, где их ждала встреча с соотечественниками из Валенсии. Да, вот так совпало. Разгромив летучих мышей со счетом 3-0, команда Реала выиграла турнир, и заслуга Дель Боски в этом была очевидной. Сноска. Одно из прозвищ игроков клуба «Валенсия», на эмблеме которого изображена летучая мышь. В клубном чемпионате мира по футболу, который проходил в Бразилии с 5 по 14 января 2000 года, Реал Мадрид принимал участие в качестве обладателя межконтинентального кубка 1998 года. Надо сказать, что настрой сливочных после неудачного начала национального чемпионата и разгромного проигрыша Сарагосе на своем поле оставлял желать лучшего. Тем не менее, команда «Реала» дошла до сражения за третье место, которое пришлось оспаривать у мексиканской «Никаксы», обладателя Кубка чемпионов «Конкакаф» 1999 года. Сноска первая. «Никакса». Клуб «Никакса». Мексиканский профессиональный футбольный клуб из столицы штата Агуаксальентес, основанный в 1923 году – и являющийся одним из старейших клубов страны. Выступает в Лиге МХ – высшем мексиканском футбольном дивизионе. Сноска 2: Конкакаф. Конкакаф – Confederation of North Central America and Caribbean Association Football. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, в которую также входят три страны Южной Америки – Гаяна, Гвиана и Суринам. Основное время игры закончилось в ничью – 1-1. А в серии пенальти удача улыбнулась мексиканцам, так что сливочным пришлось утешиться тремя миллионами долларов США, которые полагались команде, занявшей четвертое место. Приз за первое место составлял 6 миллионов долларов. Что же касается Кубка Испании, то в этом турнире команда Реала дошла до полуфинала, где проиграла Эспаньолу с общим счетом 0-1. Висенте Боске показал себя с хорошей стороны. Выигрыша национального чемпионата от него не ожидали даже рьяные оптимисты. В Кубке Испании команда Реала выступила достойно, покинув турнир только в полуфинале. Но победа в Лиге чемпионов перекрывала эту неудачу. Вторая победа за два года после 30-летнего перерыва. Аделанте Фурза Маджи Кориал. На фоне двух побед в Лиге чемпионов УЕФА Лоренсо Санс решил провести досрочные выборы президента клуба, которые были назначены на июль 2000 года. Проблем в клубе хватало. Сансу, несмотря на то, что он вкладывал в клуб личные средства, предъявляли много претензий в первую очередь финансового характера. Он надеялся на то, что Сосиос, находившийся под впечатлением от второго выигранного чемпионата Европы, переизберут его. Надежды не сбылись. Флорентино Перес, снова выставивший свою кандидатуру, набрал более 55% голосов и занял президентское кресло. Недостатки в управлении клубом, которые критиковал Перес, В глазах Сосьос оказались весомее выигранных турниров. Лоренсо Санс дважды пытался вернуть себе президентскую должность, но это ему не удалось. Он скончался в марте 2020 года на 77 году жизни. И хочется верить, что уход его был спокойным, ведь он выиграл Лигу чемпионов УЕФА дважды.